Тридцать четыре. Проснулась она в лихорадке. Выпила таблетку аспирина и, несмотря ни на что, отправилась на работу. Темное еще ночное небо только начало голубеть, освещая крыши низких зданий, сорную траву, уличную грязь и груды ржавых железяк. Пробираясь через лужи на разбитой дороге, которая вела к заводу, Лила заметила, что сегодня студентов у входа было четверо. Двое те же, что и вчера — Еще один новый их ровесник и второй толстый парень постарше, лет двадцати с лишним, явно страдающий ожирением. Они клеили на забор плакаты с призывами к борьбе и раздавали листовки того же содержания. Но если еще вчера рабочие из любопытства и вежливости брали брошюры, то сейчас большинство из них или проходили мимо, опустив глаза в землю, или, взяв листовку, комкали ее и выбрасывали. Заметив парней, явившихся на свой пост ни свет ни заря, Словно график их так называемой политической работы соблюдался строже ее собственного, Лила почувствовала раздражение, сменившееся злостью, когда ее вчерашний знакомец, держа в руках пачку листовок, с приветливым выражением лица кинулся ей навстречу. «У вас все в порядке, товарищ?» Лила не удостоила его внимания. Горло у нее горело, в висках стучало. Парень догнал ее и сказал нерешительно. «Я Дарё. Ты, наверное, меня не помнишь?» «Мы виделись на Виа-Трибунале. Я прекрасно знаю, кто ты», — взорвалась Лила. «Но я не желаю иметь ничего общего ни с тобой, ни с твоими дружками». Дарио онемел от удивления, остановился, потом произнес будто сам себе. «Возьмешь листовку?» Лила не стала отвечать, чтобы не наорать на него. В память ей врезалось недоуменное выражение его лица, какое бывает у людей, искренне уверенных в своей правоте, и не понимающих, как другие могут не разделять их мнение. Она подумала, что надо бы доходчиво объяснить ему, почему на собрании она сказала то, что сказала, почему возмущалась тем, что ее слова попали в их брошюру, почему считала глупым и бесполезным то, что они вчетвером, вместо того, чтобы спать дома или идти в школу, торчат здесь на морозе и раздают листки, напечатанные мелким шрифтом, людям, которые читать-то толком не умеют и не собираются утруждать себя этим, потому что знают про то, что там написано не понаслышке, а живут в этом каждый день и могут сами порассказать много чего похлеще, но молчат и будут молчать, потому что не принадлежат себе и не верят, что кто-нибудь когда-нибудь их услышит. Но у неё была температура, ей было трудно говорить, и она, правда, паршиво себя чувствовала. Поэтому она молча пошла к воротам, где разыгрывалась безобразная сцена. Охранник орал на диалекте толстому взрослому парню. «Эй ты, иди сюда, переступи эту линию, сукин сын. Давай, зайдешь без спросу на территорию частной собственности, и я тебя подстрелю». Студенты его слова распалили, и он, широко и злобно улыбаясь, в свою очередь орал на итальянском, называя охранника рабом. «Стреляй! Я хочу посмотреть, как ты стреляешь. Это никакая не частная собственность. Все, там внутри принадлежит народу». Лила подошла к ним. Сколько раз она присутствовала при таких перепалках. Рино, Антонио, Паскуали и даже Энцо были настоящими мастерами таких споров. «Сделай, что он просит», — серьезно сказала она Филиппу. «Что толку трепаться попусту? Если он вместо того, чтобы спать или учиться, трахает тут всем мозги, его и правда стоит подстрелить». Охранник посмотрел на нее и широко разинул рот. Он так и не понял, Правда ли она подбивает его сделать подобную глупость или просто над ним издевается? Зато у студента не осталось никаких сомнений. Он злобно уставился на нее и крикнул. «Давай, беги целовать в задницу своего хозяина!» Затем сделал шаг назад, тряхнул головой и продолжил раздавать листовки в паре метров от ворот. Лила вошла во двор. На часах было семь утра, а она уже чувствовала себя без сил. Глаза жгло, и предстоящие восемь часов работы казались ей вечностью. Вдруг за ее спиной раздался виск колес и крики. Она обернулась. К территории завода подъехали два автомобиля, один серого цвета, второй синего. Из первого выскочили несколько человек и бросились срывать только что наклеенные на ограду плакаты. «Плохо дело», — подумала Лила, и инстинктивно пошла назад, хотя прекрасно понимала, что нужно последовать примеру остальных поторопиться внутрь и приступить к работе. Она сделала несколько шагов. Этого оказалось достаточно, чтобы рассмотреть молодого человека, приехавшего в серой машине. Это был Джину. Она видела, как он открыл дверцу и вышел. Высокий, мускулистый, в руках дубинка. Остальные, те, что срывали листовки, и те, что еще только вылезали из машин, были вооружены цепями и железными прутьями. Всего их было человек семь или восемь. Фашисты. Почти все из нашего квартала. Некоторых Лила даже знала. Фашистом был отец Стефану, Дона Киле. Фашистом того и гляди мог стать сам Стефану. Фашистами были братья Салара, их отец, дед и все их семейство, кем бы они себя не выставляли в угоду конъюнктуре — монархистами или христианскими демократами. Она ненавидела их с детства. С тех пор, как девчонкой в подробностях представляла себе все мерзости, которые они совершают, понимая, что от них невозможно освободиться, невозможно избавиться. На самом деле, связь между прошлым и настоящим никогда не разрывалась. Большинство жителей нашего квартала любили фашистов, а те никогда не упускали случая помахать дубинками. Дарио, парнишка свея трибунале», первым сорвался с места и побежал спасать плакаты. В руках у него была пачка листовок. «Брось ты их, кретин!» — подумала Лила. Она слышала, как он пытается говорить с ними на итальянском, кричит «Прекратите, вы не имеете права!» Видела, как оглядывается на своих в поисках поддержки. Он ничего не понимает, не умеет драться, не знает, что противника ни на секунду нельзя терять из виду, что фашисты болтать не любят, разве что вопят, выпучив глаза, чтобы пуще напугать. Зато бьют первыми, безжалостно. Попробуй останови, если не сдрейфишь. Один из молодчиков так и сделал. Без предупреждения ударил Дарио кулаком в лицо. Тот упал на землю и остался лежать среди рассыпавшихся листовок, а обидчик встал над ним и продолжил пинать его ногами. От каждого нового удара листовки, словно зараженные его яростью, взмывали в воздух. Толстый парень увидел упавшего товарища и кинулся ему на помощь, но на полпути его остановил тяжелый удар цепью. Удар пришелся ему в руку, но парень не сдался, вцепился в цепь мертвой хваткой и стал тянуть ее на себя, пытаясь вырвать у нападавшего. Какое-то время они боролись и орали друг на друга, пока за спиной толстого студента не появился Джино и сильным ударом не повалил его на земь. Лила забыла о простуде и усталости и бросилась к воротам, сама не зная зачем. То ли она хотела лучше рассмотреть, что происходит, то ли спешила помочь студентам, а может, ее сорвал с места инстинкт, ее всегдашняя отчаянная смелость, благодаря которой в минуты опасности ее охватывал не страх, а ярость. Как бы то ни было, добежать она не успела. Ее чуть не снесла толпа рабочих, которые неслись ей навстречу. Некоторые из них попытались остановить фашистов. Разумеется, Эду в первых рядах. Но сдались под их натиском и теперь удирали. Мужчины и женщины спасались от двух парней, которые преследовали их, размахивая железными прутьями. Женщина по имени Иза на бегу крикнула Филиппу. «Чего стоишь? Вызывай полицию!» Эду был ранен. Кровь текла у него по руке. Но это не помешало ему громко сказать. «Ну все, я за топором. Посмотрим, кто кого!» В итоге, когда Лила выскочила, наконец, на разбитую дорогу, синяя машина уже отъехала, а в серую как раз забирался Джину. Он узнал ее и на миг остолбенел. «Ты-то какого чёрта тут делаешь?» Подельники затащили его внутрь, взревел мотор. «Ты же жила как королева!» — проорал Джину из машины. «Только погляди, на кого ты теперь похожа!»